Всем телом шлепались на пол и в рассыпную разбегались крысы. Доктор устал и не по себе от чувства беспомощности перед этой мерзостью, которой тут, наверное, расплодилась тьмать мущая. И до какой бы то ни было попытки во на ночевку суда, он первым делом решил оградиться от этой напасти. и, укрывшись в какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы. Из передней он повернул налево, в неизвестную ему часть квартиры. Миновав темную проходную комнату, он очтился в светлой, двумя окнами выходившей на улицу. Прямо против окон на другой стороне темнел дом с фигурами. Низ стены его был покрыт расклеенными газетами. Стоя спиною к окнам, газеты читали прохожие. Свет в комнате и снаружи был один и тот же молодой, невыстоявшийся вечерний свет ранней весны. Общность света внутри и снаружи была так велика, точно комната не отделялась от улицы. Только в одном была небольшая разница. В Лариной спальне. где стоял Юрий Андреевич, было холоднее, чем снаружи на купеческой. Когда Юрий Андреевич приближался к городу на своем последнем переходе и час или два тому назад шел по нему, безмерно увеличившаяся его слабость казалась ему признаком грозящего близкого заболевания и пугала его. Сейчас же однородность освещения в доме и на воле так беспричинно радовало его. Столб выхоложенного воздуха, один и тот же, что на дворе, что в жилище, роднил его с вечерними уличными прохожими, с настроениями в городе, с жизнью на свете. Страхи его рассеялись. Он уже не думал, что заболеет. Вечерняя прозрачность весеннего, всюду проникающего света казалась ему залогом далеких и щедрых надежд. Ему верилось, что все к лучшему, и он всего добьется в жизни, всех разыщет и примирит, все додумает и выразит. И радости свидания с Ларою он ждал как ближайшего доказательства. Безумное возбуждение! и необузданная суетливость сменили его предшествующий упадок сил. Это оживление было более верным симптомом начинающейся болезни, чем недавняя слабость. Юрию Андреевичу не сиделось, его снова тянуло на улицу, и вот по какому поводу. Перед тем, как обосноваться тут, ему хотелось постричься и снять бороду.